Звание Что может сказать гражданскому человеку воинское звание? Ну, знает он, что генерал, старший эфрейтера, или что полковник командует всеми прапорщиками в полку. А дальше? Даже не каждый продвинутый ответит, почему майор старший лейтенанта, а с приставкой генерал, наоборот. Это если не трогать военных моряков. У тех на одних капитанах и старшинах черт ногу сломит. Но и это можно постичь, внимательно перечитав устав раз 10. Но в армии и на флоте есть множество званий, которые ни в одном уставе не записаны. Например, старший лейтенант, три маленькие звездочки на погоне с одним просветом. Но не все так просто. Многое в этом звании зависит от контекста. Это самое долгожданное для офицера звание, потому что первое, которое получаешь индивидуально, а не чехом как в училище. Еще не притупились чувства, не разучился радоваться и огорчаться. Это звание не получить вовремя стыдно. Должность соответствует у всех априори, меньше взвода не дают. А если не получил, значит либо залетчик, либо чадо. Залетчик лучше. Ну, выпил, подрался, переплыл в парадке Великую, спасаясь от патруля, кто не был молодым. Ну, вышел на одну из центральных улиц Кировабада и организовал пешеходное движение по правилам. В смысле, по правому тротуару, только вниз по улице, а по левому только вверх. Причем правила распространяются только на мужских особей. Вдвоем, да не построить мужиков областного центра. А то, что некоторые попытались сделать вид, что не поняли правил, то тем хуже для них. Чада на такой не способен. Этого наказали за подчиненных, то есть не способен командовать и взводом. Правда, есть неписанное правило — за подчиненных старшего не задерживать. Но если удостоился, то тебе, Федя, точно в состоянии пропагандистом не быть. Просись на склад считать портянки. Однако при любом просвете в пьянке или загулах за летчиком и в паузе между подставами подчиненных чадом, звание все равно присвоят. И пошло все дальше своим чередом. Какое следующее воинское звание? Продвинутые скажут, капитан, и ошибутся. Нет, по уставу все правильно, а по жизни, по жизни капитана получают вовремя далеко не все, нужна должность, поэтому у многих следующее звание – старший лейтенант советской армии, это если наш залетчик застрял в подростковом возрасте и продолжает чудить на протяжении 4-6 лет, и его чудачество совпадает с желанием начальства выдвинуть его на вышестоящую должность, вот только соберутся отправить представление а он тут же его предварительно обмоет. С мордобоем, нарушением всяческих безобразий и арестом. Стоять, Зойка, все назад. Опять он нормальный офицер, в меру исполнительный и достойный. Только начальство подумает, что он исправился. Только замахнется что-нибудь такое подписать. Он раз, и опять тушите свет. А годы идут. И вот на дежурной дружеской попойке друзья вспомнят, что он дважды переходил срок присвоения очередного звания и сделают соответствующую прибавку к его званию. Получается, товарищ старший лейтенант советской армии. А дальше? Дальше чад убирают отличного состава и посылают в помощники на различные службы таскать для начальства бумажки и нарезать закуски. Там у них иногда прорезаются недюжинные способности, и они начинают расти как на дрожжах, обгоняя своих командиров а придя с проверкой от верхнего штаба не стесняются учить их своих бывших начальников и сослуживцев командовать делают это не прямо кто их в батальоне будет слушать а подлинко через приказ за это в полку они получают свою не очень приятную приставку к званию эй вместо товарищ и получается звание эй старлей некоторые впоследствии Дослуживаются и до «Эй, полковников!» На это в очень высоких штабах, как говорится, высоко в горах и не в нашем районе. В полку же пьяницы залетчиков по-плохому или по-хорошему увольняют. Лишь особо одаренные и выдающиеся старлей доживают до трех сроков и удостаиваются звания старший лейтенант Советского Союза. В своей среде это мастодонты, которым подают команду и уступают почетное место за столом. Они и никто другой прикалывают третью звезду на погон новоиспеченным старшим лейтенантом во время представления с обязательным доставанием звезд из стакана до краев наполненного водкой. Командиры, часто их однокашники, за что-то уважают, не таскают по судам чести и не увольняют, а старшие начальники слишком хорошо помнят недавние подвиги и не пропускают представления на капитанов. Когда надо, они свои обязанности выполняют блестяще, но по пустякам уже просят не беспокоить. Своим положением старшие лейтенанты Советского Союза по-своему гордятся. Они никогда не позволят обращения на Ты, или не дай боже, Эй, поставить на место взорвавшегося начальника и послать его прилюдно куда подальше, золотые руки. За это их иногда называли страшными лейтенантами. Однако это звание... Не надо путать со званием «дважды, трижды старший лейтенант». Это карьеристы, которым за пролеты сначала на суде чести снимают звезду, а после исправления присваивают звание вновь. И так каждые пару лет новое старое звание. Так что три звезды при одном просвете – это не просто звание, это своя философия и судьба, если кто понимает. Вы только дайте возможность человеку представиться, «Своего старшего лейтенанта я получил практически вовремя. Для командиров и спецов полтора месяца не задержка. Это у замполитов день в день. Это у них образцово-показательная забота о людях, то есть о себе любимых. На остальных это распространилось лишь к концу 80-х. Однако я по причине нахождения в лесу на очередном выходе, на совещании, где был зачитан приказ о присвоении мне старшего лейтенанта, не присутствовал. Иду в полк, никого не трогаю. Настроение хорошее. Через секретчиков знаю, что приказ на меня уже пришел. Ожидаю чего-то, безусловно, приятного. Но нарываюсь на начальника строевой части, Владимира Иванчикова, который со свойственной ему прямолинейностью, начал загонять меня под плинтус. Раньше был на «ты», а тут завыкал. — Вы почему, товарищ старший лейтенант, форму одежды нарушаете? Вам особое приглашение надо? Может, у вас времени нет? Прикидываюсь кактусом, мол, никто мне о присвоении звания не говорил. Совсем эти молодые образели. Так вам персонально нужно? Может, пол построить? Да, говорю, персонально, желательно перед строем. Зря я это сказал. Володя хороший мужик, свое дело знает. Но когда ему шлея под мантию попадает, лучше не спорить. Он мне сказал все, что думает о придурках-лейтенантах. И пообещал похлопотать о возвращении мне прежнего звания, чтобы я не ходил с нарушением формы одежды. Во, блин, получил поздравление с присвоением. Ну, нацепи эту звездочку, а меня, как я втайне надеялся, командир полка вызовет перед строем, чтобы погоны вручить, а я выйду уже в новом звании. Нет уж, пусть лучше майор Иванчиков поорет, чем перед полком поперек батьки в пекло лезть. Вот так. Практически без усилий с моей стороны, на ровном месте я мог стать залетчиком и карьеристом. Но Володя Иванчиков был мужик отходчивый и не Как с первого раза не получилось, так до полковника ни разу мне не удалось выйти перед строем и получить новые погоны. Просто напасть какая-то, то в отпуске телеграмму пришлют, то на учениях по радио передадут. Оно, конечно, приятно. Но почему не перед строем? Вон как в кино, офицеры. Хоть шаровары, но цепляет. Провожу занятия по командирской подготовке. Начальник штаба бригады, полковник Кораблев, просит разрешения войти. Проходит в центр аудитории и подает команду. «Товарищи офицеры!» Я в недоумении, времени еще полно. Чего то он в моем присутствии раскомандовался? А Владимир Александрович достает из кармана полковничьей погоны и зачитывает приказ Министерства обороны. Мне до срока еще два года, сам ни сном, ни духом. Офицеры, презрев команду, аплодируют. Неожиданно приятно. Не то слово, но опять, блин, не перед строем. Что ты будешь делать? Тост, овладею русским со словарем. Французским хинди, испанским банту и другими с переводчиком Владимир Колечецкий, благословенная заимка База отдыха Домостроительного комбината под Ленинградом, недалеко от Горболова, многолетний друг бригады, бессменный директор и фактический хозяин базы Ридван Емирович натопил баню и предоставил в наше распоряжение столовую. Однако немецкие строители для которых мы устраивали прием, сидели на берегу озера и смотрели на воду, как мыши на крупу. — Александр Иванович, обращаюсь к зампотылу. Почему гости не в бане? Они, видите ли, в баню, без смены чистого белья, не ходят. Назревал международный скандал уездного масштаба. Может, без своих кружек они и нашу водку купить не будут? Зашли в столовую. На столах солдатская закуска. Литровые бутылки Распутина из-за расчета одна на двоих. Немцы одобрительно загалдели между собой. Я по жизни не люблю официальные застолья, но как еще мы могли отблагодарить рядовых немецких строителей, собравших первый коттедж, а на втором — обучивших наших монтажников? Завтра они уезжают, а сегодня мы решили их угостить. После первой стал исчезать официоз и языковой барьер. Пошел нормальный застольный разговор. Здесь-то и открылось, что все они в разное время и в разных немецких армиях носили погоны, знают, что такое служба. Оказывается, она не мед ни у нас, ни в Германии. Все были удовлетворены, что нам удалось встретиться в мирной обстановке за столом, а не где-нибудь при других обстоятельствах. Водка стремительно заканчивалась, и я постарался аккуратно закруглить застолье, но не успел. Поднялся бывший фельдфебель Бундесвера, постучал вилкой о пустой стакан и, практически без акцента, попросил-потребовал «Сашка, водки!» «Что делают с людьми, это сладкое слово халява!» Разлили остатки, народ пьяно голдел, Однако тостующий потребовал тишины и сказал буквально следующее «В Германии, если на строительной площадке...» Хотя бы один пункт контракта из 22 не выполнен на 100%, а мы уезжаем. Нам выплачивают солидную неустойку. Когда мы приехали к вам, о 20 пунктах даже не было речи, а два выполнены наполовину. Тем не менее, вы сумели заставить нас работать. Два коттеджа уже стоят, и я уверен, скоро будут стоять и остальные 20. Мой тост за командование бригады, которая, с моей точки зрения, сделала невозможное». Немцы загалдели и закивали, потом без команды встали и залпом допили остатки водки. Мы с Александром Труковым только переглянулись и удивленно покачали головами. За полгода до этого звонок с КПП зимним субботним днем застал меня в кабинете. — К вам какой-то немец! — доложил дежурный. — Проводите! Заходит невысокого роста мужчина, лет сорока красный смороза куртка шапка бородка портфель полковник осипенко клаус хорошо Санта. новый год уже прошел подумал я а вслух пригласил присесть сидим смотрим друг на друга мой хромой английский впечатление на гости не произвел немецкие нихцишин и хэнде хох были как то одни к месту с грехом пополам я понял что он прибыл проверить Как мы готовы встретить эшелоны с модулями для коттеджей? А как мы могли быть готовы, если он был первое и единственное пока материальное подтверждение, что авантюра с коттеджным городком из виртуальной превращается в реальность? Сейчас позвонит в Германию, что у нас тут и конь не валялся, хипиши пропало. Надо было спасать положение. Звоню заму по тылу и говорю. «Александр Иванович, тут про вашу душу». Забирайте, чтобы до понедельника и духу в бригаде не было. За выходные можно было много чего наворочить. Что происходило дальше, знаю со слов Александра Ивановича. Сели они напротив друг друга уже в его кабинете. Познание в языках еще лучше, чем в предыдущем составе. Турков молча встал и достал из сейфа бутылку водки. Клаус молча открыл портфель и достал завернутые в фольгу бутерброды. Чокнулись и выпили за встречу, потом за знакомство, потом за сотрудничество. Завязался разговор, поступило предложение продолжить в другом месте. Возражений не последовало. Потом была чья-то свадьба, потом ресторан, потом баня в охотничьем домике, потом... не помнят. В понедельник утром проснулись в кают компании крейсера «Аврора», и Клаус сказал впоследствии знаменитую фразу... «Сашка, я тащусь!» За выходные мы успели многое подготовить, и доклад в Германию. Клаус отправил что надо. Вскоре прибыли эшелоны с модулями, а за ними и бригада немецких монтажников. Много чего было потом, но воздушная десантная бригада впервые за свою историю на сто процентов сумела укомплектоваться офицерами и прапорщиками, и все они на сто процентов были обеспечены великолепным жильем. Для середины 90-х это было что-то, а всего-то надо было преодолеть языковой барьер. Только не подумайте, что проблема была в немецком. Она, конечно, была, но не самая сложная. Гораздо тяжелее было договориться на русском. Авантюра со строительством досталась мне в наследство от старого комбрига Леонида Григорьевича Горшинова, но и он не был главным заводилой. Заварил все молодой и энергичный выпускник Академии тыла Александр Иванович Турков. Как ему удалось согласовать и проталкивать в многочисленных московских и питерских кабинетах необходимые нам решения, одному Богу известно. Знаю только, что он свое дело делал блестяще, но и бригада нахлебалась с этой стройкой досыта от командира до последнего солдата. На первую встречу с жителями городка по вопросу будущего строительства Я пришел, не зная броду, на второй неделе командования воздушно-десантной бригадой. В зале гарнизонного дома офицеров человек 30 ветеранов. Смотрят снизу оценивающие как-то снисходительно. Что ты нам скажешь, голод? А что я мог сказать? Так и так, офицерам жить негде. Собираемся построить. Многоквартирный дом и коттеджный городок. Стройте! Проблема в том, что на месте будущего строительства... Ваши огороды, теплицы, сараи, гаражи свинарники. Значит, стройте в другом месте. Другого нет. Вот границы городка. Остальной лесхоз. Договаривайтесь с ними. Так это же передача земель. Из ведомства в ведомство. На согласование уйдут годы. Мы никуда не торопимся. Так людям жить негде. Вы нас со своими офицерами не сталкивайте. Но это же военведовская земля. Ваши постройки незаконны. Обращайтесь в суд. — Давайте сами разберемся по совести. Вы, начальники, приходите и уходите, а мы тут живем. Встали и дружно вышли из зала. — Что будем делать? Обращаюсь к капитану Куршинову, единственному представителю округа, осмелившемуся вместе со мной, выйти на эту площадку. — Не будет площадки, нам голову откусят, а городок будут строить в другом месте. — Так делать-то что? — Не знаю. Просто мы плохо подготовились. Надо встречу пригласить жен офицеров, прокуратуру, представителей властей, милицию, журналистов, окружное начальство, остальных командиров частей, поговорить с руководителями местных ветеранских организаций. Попробуйте, но никто не придет. Как не придет, я пошлю официальные приглашения заранее объявим в городке. От порядочных придут не менее официальные отмазки, остальные просто проигнорируют. Такие встречи здоровья не прибавляют. — А плевать могут с головы до да пиат.